Глава 15 Мне надо быть обстоятельной в тренировке пса. Угу. А, что я делаю? Последние несколько недель я была руководителем извращенца. Я думала просто игнорировать его чуни-выходки. Но, похоже, он уже пересек черту, которой нельзя переступать. Все произошло этим утром. Я зашла на кухню, думая проверить навыки извращенца. Он выглядел так, будто потерял немного крови. Поэтому я спросила, что случилось. Извращенец ответил. «Нет большего позора». Я был обманут недобитками подразделения Киры. Верно, похоже, он уладил дела с Кирой Сэн, который недавно пришёл выразить протест Тиму. Тима сказала... Он и я были долго обижены друг на друга, но я наконец-то всё уладила. Это благодаря твоей тренировке, а не сама? Как же мило! Благодаря моей тренировке? Я немного растерялась, но сразу поняла... Помогая на кухне, Тиму свыла мое добросовестное отношение к клиентам и поняла важность искренности. Осознавая это, Тима, вероятно, извинилась от всего сердца, а Кира-сан простил ее. «Хмм, как ожидалось от моей сестренки, она быстро соображает. Проблема жива извращенца Нильсене». За последние несколько дней извращенец, по всей видимости, имел разговор с подразделением Киры. Иными словами, с группой мероприятия Киры. Но этим утром он вернулся с травмированной рукой. Кира-сан простил Тиму. Думаю, друзья Киры тоже простили её, но извращенец показывает травмы. Уверен, вероятно, это попытка сказать, что он боролся с ними. Другими словами, извращенец наконец-то начал травмировать себя. Но прямо-таки спектакль одного актёра. Я знаю правду. Домашний разговор с Кирой с и его друзьями прошёл довольно хорошо, но извращенец является чуть и предпринял чуть действия. Похоже, с его точки зрения единственным решением проблем с подразрением Киры он видел истребление. Он травмировал себя, будто желая сказать, что он точно сражался, а затем вернулся. Как и ожидалось, Тима итоге спросила. «Нильсон, с тобой всё в порядке?» А извращенец в своей манере ответил. «Хм, это всего лишь царапина». «Ты! Ты наверняка специально сказал в такой манере!» «Честно говоря, в прошлой жизни я действовал довольно радикально, но полагаю, в данном случае даже я проигрываю тебе!» «Наверное, действительно должна уволить его!» «Не склоняюсь к этому решению!» Но за последние несколько недель мне стало кое-что понятно. доверить Тиму к извращенцу – не шутка. Это практически похоже на то, что они – это госпожа и слуга, которые вместе пережили долгие годы страданий и радостей. Почему? Он всего лишь престарел и бесполезный ченебьё. Так почему? Ха! Этого не может быть! Тима влюблена в извращенца? Нет-нет, Уни-Чан нет, не допустит этого! Я ни за что не отдам мою драгоценную сестру этому извращенцу! Телесама. Нет, будет лучше называть вас Онисама, уважаемая невестка. Или что-то в этом духе от извращенца. Если я услышу это от него... Я уничтожу Нильсона вместе с этой планеткой! Нехорошо. Мои мысли стали чуни-подобными. Что же мне делать? Я попала под влияние чуни-бьё извращенца. Страдая от этого, я ничего не могу сделать. Я направилась в комнату Тиму. Лучше спрошу у лично. Тиму, мы можем немного поговорить? Я хотела бы кое-что спросить. но не Нисама? Что такое? Что ты думаешь об из... <кх> Имея в виду о Нильсоне. Нильсон? Он мой самый доверенный подчиненный. Ммм, не похоже на мотические чувства. Думаю, можно расслабиться. Хотя, как и ожидалось, ее доверие нешуточное. Не может быть. Она же не доверяет ему больше, чем мне. Правда? В конце концов, тот день я отшлепала ее. Но она же не возненавидела меня. Верно? Я не проиграю. Я не проиграю, черт побери. Как старшая сестра Тиму, я не проиграю извращенцу Нильсону. «Тогда что ты думаешь о Боничан?» Спросила я Тиму с трепетом внутри. «Если Тима не доверяет мне, я могу просто убить извращенца из ревности». он Унисама – высшее величайшее существо. Персона, которой я предлагаю свое сердце и верность. Понятно. Так я выиграла? Я выиграла. Эх, Тима Чиневьё. Другими словами, полагаю, это можно перевести как «Я уважаю тебя, Уни-чан». Ну ладно. Чуни бьет Тиму – это отдельная тема, которой я пока обойду стороной. Сейчас я достаточно хорошо представляю отношения между извращенцем и Тиму. Я обдумывала это раньше, но, как ожидалось, их отношения подходят на отношения собаки и хозяина. Это далеко не романтические отношения. В таком случае, что мне делать с этим колечащим себя псом? Тима увлечена извращенцем, но можно сказать, что Чуни бьет извращенца... приближается к максимальной отметке. Опасная ситуация. Когда в прошлой жизни моя еще не бьет достиг максимума, я с помощью еще не бью и от всех трудностей и неприятностей. Я была довольно жестока со своей семьей. Я никогда усердно не работала и жила как мразь. Иными словами, я жила причиной окружающим большой неприятности. Думаю, что извращенец уже довольно давно встал на этот путь. Обычно вы не подпустите такого опасного парня к себе. Тем более, если у вас есть любимая семья. Но будет ли нормальным вот так вот отказаться от извращенца? Сейчас тему, похоже, увлечена им, Но в ближайшем будущем она наверняка откажется от Нильсона. Вот что случается, если у тебя слишком сильное ченебье. Когда это случится, извращенцу будет больно. И тогда он пожалеет. Почему он убежал от неприятностей? Почему он усердно не работал и не уберег свою семью? Случится точно такая же ситуация, как у меня в предыдущей жизни. Это ли искупление? В прошлой жизни я жила лишь причиняя проблемы окружающим. Для меня недостаточно просто стараться изо всех сил. Я не переродился лишь для того, чтобы прожить жизнь, о которой я не пожалею. Уверена, я также была рождена здесь, чтобы помочь тем, у кого такие же обстоятельства. Отлично! Тогда я сделаю все возможное ради извращенца. Ради любимого Псатиму! Я также подумаю о руководстве, которое реабилитирует даже серьезных чуни-белоподобия извращенца. Сначала мне нужно обучить здравому смыслу, необходимому в обществе. Далее, как бы это сказать, есть куча вещей, которые надо сделать. В то время, пока я рассматривала различные варианты, я услышала призывы пса. Телесама! Телесама! Столько паники. Он снова что-то испортил? Что на этот раз? Армия Короля Демонов опять атакует? Да, всё, как вы и сказали. Всё, как я сказала. Ха! Держу пари, это по-любому лишь друзья Кирысана. Честно говоря, его манера формулировки вещей никогда не меняется, ага. Хм, это снова насчёт ухода Тиму? «Всё, как вы сказали, атакует генерал армии Гарм. Похоже, что Хедлер уделяет нам больше внимания, чем зачистке людей. В конце концов, армия короля демонов никогда не прощала предателей». «Понятно. Так это не только Кирсан получил проблемы из-за Тиму. Даже если это её вина, печально, если Тиму будет за всё извиняться. В конце концов, разбираться с претензиями довольно истощает эмоционально. Ради моей любимой сестры я решила позаботиться о поддержке Тиму». «Ниль, я поняла». В этот раз я тоже пойду.